Сын Архимага, внук Архимага. С самого утра над Шахшанором кружили вороны. Плохое предзнаменование. Точно так же они кружили семь дней назад, когда в своих покоях скончался Архимаг Криол. Великий элементарист не дожил одного месяца до 101 дня рождения. Более чем почтенный возраст для обычного человека, но не такой уж особенный для Архимага. И хотя смерть выглядела совершенно естественной, многие все равно считали, что она пришла раньше положенного. А сегодня порог величественного Шахшанора переступил наследник покойного, единственный сын, тоже Криол и тоже маг, правда пока что всего лишь подмастерье. Креол-младший окинул взором доставшееся наследство, беззлобно выругал построившихся перед ним рабов и приказал подготовить омовение и трапезу. Он устал и проголодался, добираясь сюда из Немруда. Ах, Немруд! Креол с нескрываемым удовольствием размышлял о том, что никогда более не вернется в этот городок, где провел последние два года. Работа мага-консультанта была не слишком хлопотной, но совершенно не магу, твердо вознамерившемуся однажды возглавить шумерскую гильдию. И теперь, Когда Креол владеет всем родовым состоянием, он может спокойно откупиться от ненавистного Илькума и полностью посвятить себя магии. Он уже начал размышлять о своем будущем шедевре – потрясающем заклинании, которое заставит обмочиться трухлявых пней из башни гильдии и даст ему вожделенное звание мастера. Креол еще не знал, каким будет его шедевр, но уже заранее им гордился. Первые несколько дней – Креол перекапывал шахшанор сверху донизу, изучал доставшееся наследство. особенно его интересовали книги и артефакты. Предки немало их накопили. В одном только отцовском кабинете отыскались настоящие залежи. Креол не брезговал никакой мелочью. Но еще больше внимания Креол уделил кабинету деда. Великий демонолог бесследно исчез 11 лет назад, и с тех пор его покои неизменно были замкнуты на ключ. На полу громоздились полевые холмы, углы заросли паутиной, многие свитки пожелтели и угрожали рассыпаться. Две рабыни несколько часов очищали кабинет, прежде чем он начал походить на обжитое помещение. Последний раз Криолу заходил сюда 13 лет назад, когда началась война и Халай отослал его домой. С тех пор кабинет почти не изменился. Что-то исчезло, что-то добавилось. Но в целом все осталось как было. Вот статуя крылатой крысы. Интересно, работает ли еще этот артефакт? А вот и каменная шкатулка, заключенная внутри демоном. Крёл повертел ее в руках и поставил на место. Честно говоря, он понятия не имел, какой именно демон там томится, и не испытывал желания это узнавать. Возможно, через несколько лет, когда он будет сильнее и опытнее. Внимание Криола привлек пергаментный свиток. Его покрывали сотни мелких значков, складывающиеся в описании сложного ритуала. Беглый взгляд зацепился за слова ⁇ Оружие, демон и кровавое железо ⁇ Дочитав записи деда, Криол с интересом хмыкнул. Противодемоническая цепь, работающая на ненависти владельца, ⁇ крайне многообещающая разработка. Криол твердо намеревался пойти по стопам деда став величайшим демонологом в истории Шумера. А всякий уважающий себя демонолог прежде всего должен обзавестись оружием, надежным, мощным оружием, которое заставит демонов с ним считаться. Эти твари не понимают доброго отношения. Любую поблажку они расценивают как слабость и немедленно ею пользуются. Общаясь с демоном, нужно постоянно напоминать ему, кто здесь главный. Кровавое железо. Криол уставился в потолок, размышляя, где лучше раздобыть этот металл. Чтобы получить кровавое железо, нужна шахта, в которой умерло множество людей. Умерло в муках и страданиях, излучая боль и ненависть. Кажется, он где-то слышал о подобной шахте. Несколько лет назад по всей империи гуляли слухи о ужасном происшествии в Кутийских горах на востоке империи. Одни говорили, что случилось землетрясение, и сотни людей оказались погребены заживо. Другие, что из глубин поднялись некие твари, сожравшие всех рудокопов. Третьи утверждали, что виновата не стихия и не нечисть, а люди. Рабы взбунтовались и попытались вырваться наружу, но их хозяева обрушили подпорки и завалили шахту. Креол не интересовался этим делом поэтому не знал подробностей. На следующее утро креол совершил несколько важных покупок. Прежде всего, он обзавелся новой колесницей – парадной, богато украшенной, вырезанной из лучшего дерева. А для такого великолепия уже не подходили, и маг приобрел пару молодых ламасу. Эти крылатые быки с окладистыми бородами и почти человеческими лицами издревле водятся в лесах и на равнинах Шумера а некоторых приручают и даже запрягают в колесницы. Летают они очень плохо, зато в беге с ними сравниться сложно. Ездить на этих благородных животных могут лишь такие же благородные аристократы. Кроме того, Крелл приобрел несколько идолов для домашнего храма и заказал у скульптора Адорант Удобная вещь для того, кто не хочет тратить время на молитвы, но не хочет и лишаться благосклонности богов поставь в храме свою статую Адорант, и для богов это будет все равно, как если ты сам постоянно находишься там и молишься. Пришлось позировать несколько часов, чтобы скульптор смог добиться идеального лицевого сходства. Ну а остальное он пообещал вырезать по памяти. Крюл велел мастеру доставить Адорант в Шахшанор и удалился с чистым сердцем. Ближе к вечеру он уже ехал на восток в Кутийские горы. Могучие ламасу периодически вывали, потрясая густыми бородами, а маг скучающе зевал, глядя на дорогу. Креол мог бы взять в качестве возничего одного из рабов, но он с детства привык путешествовать один и не любил, когда рядом болтались бесполезные идиоты. Держаться за поводье – дело нехитрое, с этим Креол и сам справится. Домой Криол вернулся только через 10 дней. Он побывал в заброшенной шахте, нашел там множество скелетов и небольшое количество кровавого железа. Его оказалось меньше, чем Криол надеялся, но на тонкую цепь должно хватить. Разглядывая несколько тусклых слитков, Криол озадаченно думал, что делать дальше. Халай натаскивал его в артефакторике но криолу еще не доводилось браться за столь сложные артефакты в свитке деда была приведена последовательность действий но некоторые детали были опущены видимо алкеолол полагал что они очевидны каждому шесть дней криол не вылезал из мастерской прерываясь только на еду и сон он раздувал огонь в горне и остервенело колотил по раскаленному железу отливая одно звено цепи за другим работа шла туго Звенья не желали соединяться в единую цепь. Дедушки на заклинания в устах Криола кривлялись и выворачивались, а на седьмой день в дверь постучали. Креола раздраженно нахмурился, до обеда оставалось еще часа два, а ни для чего другого рабы не посмели бы его отвлекать. Мысленно обещая этим червям все муки Кура, Креола распахнул дверь, и его гнев мгновенно испарился. На пороге стоял Шамшудин. Как всегда, скалящийся белоснежными зубами и сверкающий блестящей лысиной. Кушит полукровка хлопнул Криола по плечу и воскликнул: Брат, я в гости! Отлично! Поможешь мне выковать цепь! Обрадовался Криол. Шамшудин приехал не один. Во дворе ожидала престарелая рабыня и две молодые женщины Сабинянка и Кушитка. Вокруг первой весело бегала трехлетняя девочка. Вторая кормила грудью младенца. «Это Нарджис и Бекиля», – представил женщин Шамшудин. «Мои жены! А ты все еще не женился, брат?» Крел сделал вид, что не расслышал. «Зачем тебе две жены?» – врачно осведомился он. «Действительно, двух как-то маловато», – задумчиво согласился Шамшудин. «Я подумываю взять третью. Видел я тут одну симпатичную цанку». «Отцянки симпатичными не бывают!» – пренебрежительно фыркнул Криол. «Все они кривоногие, узкоглазые карлицы! Только полному идиоту может понравиться такое страшилище!» Шамшудин поселил жены детей в восточном крыле, которое пустовало с тех пор, как скончалась Бердин, мать Криола. Криол и раньше почти не заглядывал в эту часть Шахшанора, а теперь перестал бывать там вообще!» Зато на пару с Шамшудином он довольно быстро закончил цепь. Раскаленная добела, она лежала теперь в давно остывшем горне, вовсе не думая остывать сама. Прошло уже двое суток, но цепи все равно было невозможно коснуться. В дедушкиных записях ничего об этом не говорилось, и Криола это начало раздражать. «Нужно еще как-то остудить», – подытожил Криол, поливая цепь водой. «Может быть, просто подождем?» Предложил Шамшудин, объедая виноградную кисть. Я ждать не собираюсь! Помоги ка! Заклинание Вечного мороза, наложенное креолом старшим на подвал Шахшанора, все еще действовало. Пройдет не один год, прежде чем манна истощится, и чары придется обновлять. Шамшудин с помощью телекинеза перенес туда пышущую жаром цепь, и креол начал нестерпимо постукивать каблуком. Цепь по-прежнему не остывала. Не остыла она и на следующий день, и на следующий. Крёл чуть ли не каждый час заходил в зачарованный погреб, стучал зубами от холода и зло таращился на раскаленную добела цепь. Но от этого ничего не менялось. Понемногу Крёл стал заходить в погреб все реже и реже. Он уже окончательно уверился, что дедушка где-то ошибся. Нельзя же пользоваться цепью, которую невозможно взять в руки. Просто поднять и перенести на худой конец можно и телекинезом, но ведь так она не будет работать. Спустя полтора месяца Криол уже и не помнил о том, что у него в подвале остывает мощный артефакт. Он по горло ушел в работу над шедевром. Дважды ездил в Вавилон, рылся в древних книгах, даже пытался разыскать легендарный колодец Харута и Маруто. Безуспешно. Шамшудин тоже не сидел без дела. В отличие от Побратима, Он не получил богатого наследства, а потому должен был по-прежнему исполнять Илькум. Во имя священного долга Шамшудин уже месяц трудился на строительстве канала, по которому воды Еврата будут направлены в обширную впадину Хабания. Когда грандиозный канал будет завершен, Хабания превратится в рукотворное озеро. Воистину это станет великим свершением. А жены? Их стало уже четыре. Дети и рабы Шамшудина по-прежнему жили в Шахшаноре. Крёл привык, что по фактически переселился к нему и не обращал на это внимания. Он вообще мало интересовался тем, что происходит в его доме. Вечером 19 числа месяца дул кук. Крёл лежал на плоской крыше, любуясь закатом. Дневная жара спала, воздух посвежел, и лежать без дела не хотелось. Но вставать и куда-то идти было лень вечная дилемма человеческой жизни. Однако ему пришлось подняться, когда раб доложил, что хозяина желает видеть Рак Хадарзан, великий и мудрый Эн-Ура. Он уже дважды являлся в Шахшанор, дабы познакомиться с его новым владельцем. Однако оба раза попадал неудачно. Первый раз Криол отлучился в Кутийские горы, во второй уехал в Вавилон. Если окажется, что Н и в третий раз зря потратил свое время, получится совсем неудобно. О, да это же наш славный Н! Преувеличенно радостно воскликнул Кривол, спускаясь по лестнице. Какое счастье! А чего тебе здесь надо? «Мир этому дому и всем его обитателям, провозгласил рак Хадарзан поглаживая черную завитую бороду. «Ты ли будешь Креолом, сын Креола, подмастерьем второго уровня магической академии 60 знаний?» «Если это не так, пусть потолок обрушится на мою голову!» Нетерпеливо ответил Креол. «Так что за дело тебя ко мне привело?» Он не предложил гостю сесть, не предложил выпить или перекусить. Креол вообще терпеть не мог пустой вежливости и расшаркиваний. Если он впустил тебя в дом, ты волен делать в нем, что пожелаешь, распоряжаться имуществом хозяина, точно собственным. Хочешь сесть – садись. Хочешь пить – покличь раба и вели принести вина». Сам Креол поступал в чужих домах именно так и того же ожидал от своих гостей. «У меня к тебе будет просьба, уважаемый», – неспешно произнес Рак Хадарзан. Близится месяц Апиндуа, Время смены полей. Общине землевладельцев требуется умелый маг, Который совершит ритуал изгнания соли. Раньше нас всегда выручал твой отец, Но теперь... Крел помрачнел, действительно. Крел старший всегда был надежной опорой своему городу, Да и всему шумеру. Неизменно хладнокровно спокойный, На первый взгляд он казался совершенно бесчувственным, однако в помощи никогда никому не отказывал. Каждый в уре знал, что если случится беда, архимаг Криол придет и молча поправит все. Неудивительно, что теперь аналогичные надежды возлагаются на Криола младшего Тому совершенно не хотелось тратить бесценное время на проблемы грязных пахарей, но... Но уступить отцу... Позволить этим ничтожествам сказать, что нынешний креол в подметке не годится прежнему? Уж лучше пусть ему в спину вобьют гвоздь. Но ритуал изгнания соли – это не самый простой ритуал. Каждый знает, что боги не балуют великий шумер дождями. Поэтому большая часть воды на поля поступает из рек, из полноводных Тигра и Ефрата. Великое множество каналов было прорыто за минувшие века. И даже последний бедняк не испытывает нужды в воде. Однако у этого изобилия есть и обратная сторона. Воды по каналам поступает даже слишком много. Она просачивается сквозь почву и соединяется там с подземными водами. А они в шумерских землях соленые. Соль выносится на поверхность вместе с водой. И поля быстро портятся. Пшеница не растет совсем. Рожь с ячменем растут очень плохо. Засоленное поле приходится бросать или превращать в овечье пастбище. И вот здесь и выручает ритуал изгнания соли. С его помощью вся соль из почвы испаряется, уносится ввысь белесым дымом, оставляя за собой чистую плодородную землю. В начале месяца Апин-Дуа Старший всегда совершал этот ритуал над всеми землями Ура-Разом о, покойный архимаг был на диво могуч. Увы, криолу младшему отцовская мощь пока что только снится. В Немруде ему уже доводилось совершать ритуал изгнания соли, но всего на нескольких полях. Немруд находится далеко на севере, там гораздо меньше каналов, да и подземные воды совсем не такие соленые. Никакого сравнения с громадными поместьями Ура. Если Крюл начнет обходить поле за полем по очереди, то не управится и за месяц. Но зачаровывать их все разом? Чего доброго лопнешь от натуги. Хотя... Криол задумчиво почесал подбородок, что слишком тяжело одному, вполне может оказаться по плечу двоим. Нет, троим. Эн заметил сомнение на лице мага, вздохнул и произнес. Наверное, я слишком во многом тебя прошу. В конце концов, ты всего лишь подмастерье. Пожалуй, мне лучше попросить помощи у магистра Дельмара». Совсем незачем тревожить магистра ради такой мелочи, сузил глаза Криол. Обещаю тебе, к наступлению месяца Апиндуа земля вновь станет плодородной. Хорошо, если так. На следующий день в купальне Шахшанора возлежали три молодых мага: Криол, Шамшудин. И еще один Хекель. Три года назад он переехал в УР, дабы предоставлять здесь интересы отца великого зодчего и одного из богатейших людей шумера. Превосходный алхимик Хекель еще и недурно владел магиями пространства и времени. А именно этого не хватало Криолу, чтобы осуществить задуманное. Хороший у тебя дворец! С легкой завистью произнес Хекель, опорожняя очередную чашку вина. «Большой? Красивый? Продать не хочешь?» «Это родовое имение!» – вспылил Криул. «Его построил мой дед! Я здесь родился и вырос! Я ни за что его не продам!» «Пятьсот сиклей золота! Ты что, не понял?» – грозно взревел Креол. «Это родовое имение! Его построил мой дед! Я здесь родился и вырос! Я ни за что его не продам!» Тысяча сиклей. Две тысячи и договоримся, протянул руку криол Нет, две тысячи я не потяну, с сожалением ответил Хикель. Отец с меня шкуру спустит, если я заплачу две тысячи за один дворец. Дешевле построить новый. Тысяча двести, больше не могу. Я не торгуюсь, холодно отвернулся криол Две тысячи и не сиклей меньше. Хочешь покупать, покупай. Не хочешь, проваливай. Хорошо, как скажешь. Начал вылезать из бассейна Хикель. Я не имел в виду, чтобы ты проваливал совсем. Забеспокоился Криол. Мне все еще нужна твоя помощь в ритуале. Я так и подумал. Уселся обратно Хикель. Так что ты там придумал с ритуалом? Креол описал свою задумку. Для всех, кроме магов, Его речь звучала полной бессмыслицей, но Шамшудин и Хекель как раз и были магами. Поэтому все прекрасно поняли. Если вкратце, Крёл предлагал использовать симпатическую магию, собрать по горсти земли с каждого поля, соорудить уменьшенную версию окрестностей Ура, заключить ее в пространственно-временной кокон, провести над ним ритуал, а в ключевой момент резко освободить. После этого... Все происходящее с одним комком земли должно будет распространиться на все поле. «Думаешь, сработает?» – усомнился Хикель. «Очень уж ювелирно придется колдовать. Чуть-чуть ошибешься, и все прахом». «Ну так ты не ошибайся, отрыжка нергала», – поморщился Криол. «Шамшурдин, ты поможешь?» «Я-то помогу, брат. Но Хикель верно говорит. Только боги никогда не ошибаются». Я не такого хорошего мнения о богах, пробурчал Криол. Впрочем, не важно. Вы ведь знаете, что изгнание соли идет в зачет Ильхума. Только поэтому я сейчас здесь, пожал плечами Хикель. Если твоя затея выгорит, нам спишут, сколько нам спишут. Очищение от соли урского энства оценивается в полгода Ильхума, припомнил Шамшудин. Но нас трое, значит по два месяца каждому. Креол кивнул. Сам он перестал отрабатывать илькум, когда унаследовал отцовское состояние, но отступные обходятся недешево. Пять сиклей золота ежемесячно. Вот столько взимает император с подмастерья, который не хочет тратить время на по долг. Как, а когда Крёл станет мастером, ежемесячный взнос возрастет до девяти сиклей золота ежемесячно. Магистр платит все 14 сиклей. Архимаг – целых двадцать. И всего лишь за право свободно заниматься, чем хочется. Через три дня над Урскими полями стали замечать летающего человека. Совершенно лысый, широкоплечий кушит парил с легкостью птахи, на несколько секунд задерживаясь над каждым полем. Он делал легкое движение рукой, и горсть земли взымала кверху, плюхаясь в заплечный мешок. Креол и Кехель – принимали добычу шамшудина в Шахшаноре. Креол изучал ауру почвы, а Хекель вел учет на папирусном свитке. «Вот в этом образце очень много соли!» – обнюхивал грязный пальцы Криол. «Очень много! А в этом почти нет, его мы выкинем, перебьются до следующего года!» Через два дня маги закончили собирать почву и приступили к созданию вольта. Труд предстоял сложный кропотливый. Никто из них раньше не делал ничего подобного. Халайджибеш обучал своих учеников вальтованию, но только над живыми существами, не над местностью. Работа продолжалась много часов. Крюл так сосредоточился на ней, что позабыл даже про еду и сон. Он не замечал, когда Шамшудин и Кехель уходили, чтобы перекусить, и не замечал, когда они возвращались и снова начинали помогать. А когда Криол наконец-то закончил, то внезапно сообразил, что солнце успело закатиться и снова подняться, а он умирает с голоду. Это его сильно разозлило, но он убил двух рабов и тем вернул улыбку на свое лицо. Трупы положили на лед. Криол давно собирался сварганить парочку зомби. Получившийся вольт выглядел великолепно, просто великолепно. Креол был чрезвычайно горд своим творением. Жаль только, что оно не работало. Криол, Шамшудин и Кихель собрались вокруг уменьшенного подобия урских земель и угрюмо сопели носами. Их вольт не проявлял и тени нужных качеств. Ничто из проделанного с ним не отражалось на реальном мире. А ведь именно это требуется от магического вольта. Напортачили мы где-то, брат! вздохнул Шамшудин. «Я могу уже отпустить?» – поинтересовался Кехель с трудом держащий пространственно временной кокон. «Отпускай!» – махнул рукой крёл. «Видно же, что не работает!» «А все потому, что вы отроки слишком себя переоценили!» – прозвучал добродушный голос. «То, что вы тут собираетесь сотворить, это уровень магистра, если не архимага!» «Если бы вы успешно совершили подобное, я бы без раздумий присвоил вам всем мастеров. Но сами видите». Маги изумленно повернулись к дверям, где их взором предстал почтенного вида старец с пятью алмазными звездами на шарфе. Сам шуруках верховный маг Шумера. «Господин!» – пробормотал Хеккель, низко склоняя голову. Шамшидин тоже поклонился. Лишь Креол сделал вид, что у него затекла шея и остался совершенно прям, затаённым вызовом глядя на Шурукаха. «Я наблюдал за вами отроки», – добродушно произнёс тот, улыбаясь, седуя бороду. «Что сказать? Молодцы, молодцы! Не всякий дошёл бы до этой стадии, далеко не всякий. Прекрасный вольт у вас получился!» «Только бесполезный», – насупился Креол. «Ну а чего же?» Его все еще можно заставить работать. Примите меня четвертым от роки. «На каких условиях?» Быстро спросил криол. Шуруках заливисто расхохотался. На криола он смотрел с нескрываемым интересом. Так смотрят на слиток необработанные руды, прикидывая, что из нее можно выковать. «На общих», сказал верховный маг, отсмеявшись. «Вы ведь хотите получить полгода Ильхума за это заклятие? Мне не помешают лишние полтора месяца». «Тебе?» – моргнул Криол. «А что? Думаешь, верховный маг не выплачивает Ильхум? Хо-хо! Наш добрый император не настолько добр! Ну так что? Можно одному старому магу к вам присоединиться?» Креол пожал плечами. Особого выбора у него все равно не было. Если Шуруках о чем-то просит, это совсем не значит, что он действительно этого просит. Это значит, что он этого требует. Дело в том, что нынешний верховный маг любит соблюдать приличия, ну хотя бы внешне. Однако в случае отказа... Для начала он сильно удивится и переспросит еще раз. Если он услышит отказ повторно, то сузит глаза, подойдет поближе и начнет медленно объяснять молодому магу, какое тот дерьмо. Говорить на эту тему Шуруках способен часами. Причем он не станет даже повышать голоса, не говоря уж о применении силы. Разумеется, с участием архимага Шурукаха дело сразу рвануло галопом. Уже к вечеру Вольц заработал так, как и должен был с самого начала. Креол несколько раз настойчиво спрашивал, где же они втроем ошиблись, но Шуруках лишь загадочно улыбался. Думаю, я внедрю эту методику по всей империи, сказал он напоследок. Хорошая работа, отроки. Мы не отроки, полголоса буркнул криол. Сколько тебе лет? Остановился на пороге, шуруках. Тридцать один. А мне девяносто шесть. Так что для меня вы отроки. Передавай привет отцу, криол. Он уже умер. Ну, значит, потом передашь. Действительно, идея Креола вскоре разошлась по всей стране. Новый метод немало облегчил жизнь шумерским землепашцам, и те славили верховного мага Шурукаха. Старик бесцеремонно приписал все заслуги себе, и Креола это несказанно злило. «Это гнилое испражнение маскима нарочно явилось к самому концу!» – скрежетал зубами Криол, жестикулируя кубком вина. Всю работу сделал я, мы, а он пришел, добавил какую-то мелочь и пожинает всю славу!» «Я слышал, император вынес ему личную благодарность», – благодушно заметил восседающий в кресле шамшудин. Креол шарахнул кубком опол пол и в бешенстве уставился на глиняные черепки. «Я? Я его?» – процедил Креол. «Только не говори, что собираешься убить его так же, как нашего учителя!» забеспокоился Шамшудин. «Бросать вызов Верховному Магу будет слишком даже для тебя, брат». «Но ведь халэ же я одолел!» – ряфкнул Ну «Но руках гораздо могущественнее». Крел замолчал и нахохлился, борясь с желанием ударить Шамшудина. Закончился месяц Апиндуа и начался месяц ган, -ган эд Магическая цепь наконец-то остыла, и Крел впервые смог взять ее в руки. Теперь дело было за малым. Не хватало демона, чтобы испытать новое оружие. Крюл начал просматривать бестиарии Ленга, Хвитачи и Квитсоль-Ина, ища кого-нибудь хилого, чтобы не вздумал долго сопротивляться. «Аракаша?» – задумчиво бормотал он. «Нет, он слишком жирный. Что я потом буду делать с тридцатью амфорами гнилой демонятины?» «Валингт?» Нет, от него тухляти нанесет. Опять придется дворец проветривать. Птица Ленга? Нет, она летает, может сбежать. Призови тощего всадника ночи, брат, предложил Шамшудин. Они слабые, если хочешь, я подержу его, пока ты будешь убивать. Возможно, Крилл последовал бы совету побратима и вызвал тощего всадника ночи. Однако, как раз в эту минуту вошедший раб доложил, что хозяина желают видеть урский Н и Глугаль, премудрый рак хадар -Зан и бесстрашный Марита. Крёл Шамшудин и уважаемые гости расселись вокруг обеденного стола. Рабыня принесла большой кувшин пива, луковицу и блюдо свежеиспеченных лепешек. Мясо в шашаноре сегодня не готовилось. Вчера крёл отравился испорченной свининой и запретил подавать мясные блюда. «Верховный маг Шурука хвалил тебя, Абгаль Креол», – степенно произнес Рак Хадарзан. «Он поведал нам, что ты оказал ему небольшую помощь в работе и проявил себя не так уж плохо». «Для подмастерья, конечно», – добавил Марита. Креол выслушал это с каменным лицом. Потом он вздохнул, сел поудобнее, потер пальцами виски и очень вежливо спросил – «Вам что-то нужно? Или мне спустить собак?» Теперь пришла очередь Эна и Лугаля делать каменные лица. Они прикинулись, что не расслышали последних слов Криола И терпеливо поведали, что им и вправду кое-что нужно. Небольшая магическая консультация. Наверняка сущий пустяк, ради которого не стоит посылать за мудрецами Вавилона. «Тогда почему бы вам не обратиться к магистру Дельмару?» Ядовито поинтересовался Креол. Он гораздо старше меня и сильнее. И с ним еще живет этот. Как его? Мишен, кажется. Почтенный Дельмар и Мишен Ружах в прошлом месяце уехали в Такимет и не вернутся до наступления следующего года. Креол это прекрасно знал. После того, как он унаследовал Шахшанор, они с магистром стали соседями. Против самого Дельмара Креол ничего не имел слюнявый безобидный дедок, доживающий последние годы. Когда-то пытался получить жезл архимага, но оказался для этого слишком хлипок. Другое дело его ученик. Ученичество Мишена Ружаха закончилось 8 лет назад, но он по-прежнему живет у своего учителя. Бездетный старик, магистр Дельмар усыновил этого хитреца из Милухи, и теперь тот с нетерпением ждет смерти своего благодетеля. Криол тоже ждал этого с нетерпением, но совсем по другой причине. Он жаждал отомстить за ту песчаную бурю, что так унизило его 12 лет назад. Без причины сражаться с магистром, пусть и дряхлым, он все же не хотел. Однако Мишена Ружах – такое же подмастерье, пусть и немного постарше. С ним Креол будет биться на равных. И горе этому ничтожному червю, ибо гибель его будет мучительна. Креол еще не знал точно, как убьет Мишена Ружаха, но там обязательно будут присутствовать кипящая смола, серная кислота, множество лезвий различной формы и щипцы для вырывания глаз. Щипцы Креол уже приготовил и даже опробовал на рабах. «Я намотаю ему кишки на столб!» воодушевленно воскликнул маг. «Что-что?» не понял рак Хадарзан. «Прошу прощения, отвлекся!» Вернулся в реальный мир, Криол, так что вы там хотели. В последнее время в городе происходят убийства, произнес Марита. Это не я, торопливо воскликнул Криол. Я никого не убивал уже два месяца. Ты убил нескольких рабов, брат, напомнил Шамшудин. Своих или чужих? Срово нахмурился Марита. Все они принадлежат мне, сухо ответил Криол. «Тогда все в порядке», – кивнул Марита. «Со своим имуществом человек вправе делать все, что пожелает. Однако в городе за последнее время было убито восемь свободных людей, пять женщин и трое мужчин, по одному человеку каждую ночь. И это были странные убийства». «Чем странные?» – осведомился Криол. «Похоже на жертвоприношение». Каждый из убитых лежал в одной и той же позе. Их руки и ноги были расставлены, а голова отсоединена от шеи и лежала чуть в стороне. В сердце каждому был вонзен нож. Взгляни на один из них, Абгаль. Хриол осторожно взял черное стеклянистое лезвие – обсидиан. Один из лучших материалов для ритуального оружия. К тому же этот нож буквально источает зловещую ауру. Крюл, не глядя, мог бы сказать, что им убили человека. И не просто убили, а принесли в жертву. В жертву кому-то очень неприятному. «Остальные ножи такие же», – уточнил Криол. «Они совершенно одинаковые. Правда, к одному прилипла рыбья чешуйка». «Это тебе о чем-то говорит, маг?» «Это говорит не о том, что убийца ел рыбу» мрачно ответил криол. или ловил рыбу, или держал рыбу в руках, или сам был рыбой, хотя это вряд ли. Почему? Рыбы не пользуются ножами. Кувшин пива был опорожнен, и рабыня принесла новый. Криол отхлебнул и мрачно уставился на обсидиановый нож. Он так хорошо жил до того, как увидел это черное лезвие. «Где именно произошли убийства?» – осведомился он. «Все в разных местах. Одно в порту, рядом с таверной у Луны. Второе в храмовом квартале, позади храма Мордука. Третье на севере города, в ремесленном квартале. Четвертое...» «Совсем незачем перечислять все», – перебил Криол. «Все в разных местах, я понял. Какая-нибудь система прослеживается?» «Мы ничего не заметили. Кажется, места выбирались совершенно случайно». Черево Тиамат, а люди У убитых было что-нибудь общее? Ничего. Были убиты богатая аристократка, жрица Инаны, хозяйка питейного дома, старуха-зеленщица, нищенка, стражник, горшечник и портовый вор. Между ними не было никакой связи, кроме того, что все они были свободными гражданами Ура. Понятно, понятно. Кстати. «Разве у вас нет мага-консультанта? Мне казалось, что такими вещами должен заниматься он!» «Нашим магом-консультантом был Мишен Ружах», – вздохнул Рак Хадарзан. «Но он неожиданно уехал в Такимет, оставив нас без магической помощи!» «Маги!» – неопределенно процедил Марита. «Уехали, говорите?» – прищурился Криол. «А что, если он вовсе никуда и не уехал? Что, если он тайно остался?» Что, если это он совершил все эти убийства? Рак, Хадарзан и Марита переглянулись. В головы обоих пришла одна и та же мысль. Они зря надеются на помощь Креолова. Стоит поискать другого мага. Однако в следующую минуту Креол их удивил. Беззвучно шевеля губами, он провел пальцем по столу, нарисовав тупой угол. Задумчиво нахмурил лоб и сказал. Еще раз, где были совершены убийства? в разных местах. — повторил мариты Я же сказал. — Перечислите все места, точности. — Но ты же сказал, что это не нужно. — А теперь я говорю другое. Перечисли. — Первое в порту, рядом с таверной у Луны. Второе в храмовом квартале, позади храма Мордука. Третье в ремесленном квартале. Четвертое. — Где точно в ремесленном квартале? — перебил Криол. В десяти шагах от мастерской плотника Ахтарии. Слышал о таком? Никогда не слышал. Покажи на карте. Через минуту раб принес большой лист пергамента с чертежом ура. Крел отметил на нем угольком два первых убийства и передал уголек Лугалю. Тот нашел на карте мастерскую Ахтарии и поставил рядом крестик. После этого они поставили еще пять крестиков возле священной ограды чуть в стороне от городских ворот, в западных трущобах на торговой площади и на южной оконечности ремесленного квартала. «В порту был убит вор», – комментировал Марита. «в храмовом квартале – жрица Инаны, а в ремесленном квартале – горшечник и хозяйка питейного дома. Возле священной ограды – аристократка, рядом с городскими воротами – стражник» в трущобах нищенка, на торговой площади зеленщица. «А если соединить эти точки вот так, получается правильный пятиугольник», – неожиданно произнес Креол, чертя угольком. Энн и Лугаль пораженно уставились на карту. Они этого не замечали. Креол же продолжал чертить. Он соединил еще три точки, образовав тупой угол, провел от него несколько линий, дорисовал еще немного, И на карте Ура появилась пятиконечная звезда, вписанная в пятиугольник. На пересечениях линий разместились убитые женщины, на трех из пяти вершин – мужчины. Две вершины оставались чистыми. «Это же пентаграмма!» – пробормотал Рак Хадарзан. «Да!» – угрюмо кивнул Криол. – «Чарный ритуал! Вы были правы! Кто-то планирует что-то сделать!» И «Я бы на вашем месте ожидал еще два убийства. Здесь и здесь». «Это тоже в трущобах», – указал Марита. «А это вообще за городской чертой. Ты уверен, Мак? Может, просто совпадение?» «А может, тогда вообще никаких убийств не было?» – хмыкнул Креол. «Просто совпадение? Шел-шел человек, вдруг случайно натолкнулся на нож грудью, а потом также случайно у него отвалилась голова». «И так восемь раз с разными людьми! Просто совпадение!» «Ладно, я понял. Я прикажу своим людям устроить засаду в этих местах!» «И очень правильно сделаешь!» – проворчал Креол. Вскоре две группы стражников уже ожидали появления неизвестного убийцы. Но одна из групп, та, что отправилась за городскую черту, очень скоро вернулась с дурными известиями. Обшаривая окрестности, Они нашли в траве труп какого-то бродяги, обезглавленный с обсидиановым ножом в сердце. Девятое убийство точно там, где указал Креол. После этого лугаль Марита сосредоточил силы на улице Красного Рва, что вплотную примыкало к крепостной стене. Народец здесь жил самый скверный, сплошь воры, убийцы, нищие и поэты. Ни одного приличного лица. Переодетые стражники залегли на крышах, канавах и других укромных местах, следя за каждым подозрительным шорохом. Сам Марита сидел у окна в одном из брошенных домов. На улице Красного рва таких хватало. Если бы убийца облюбовал один из них, поймать его было бы нелегко. Но все предыдущие убийства происходили под открытым небом. Почему же теперь должно быть иначе? Часы тянулись медленно. Зашло солнце, и взошла луна, полная, как бедра Адалиски, и желтая, как самый лучший сыр. Кое-кто из стражников задремал. Марита горстями отправлял в рот зерна хаваха. Эта кушитская ягода хорошо отбивает сон. И вот, наконец-то, что-то произошло. В конце улицы показался человек. Он шел медленно, раскачиваясь, словно приняв на грудь, кувшин отменной секеры. Окрестности оглашались пьяным завыванием. Шумерская ночь! А за пьяниц гнался другой человек. Он бежал со всех ног, изрыгая брань и сжимая в кулаке нож. Никогда еще не было так, чтобы на глазах у урского лугаля один шумер убил другого шумера. Марита выпрямился во весь свой немалый рост, Гаркнул во все горло и сиганул прямо со второго этажа. Следом отовсюду посыпались стражники. Они навалились на убийцу, придавливая его к земле и от души разминая кулаки. Несостоявшаяся жертва глупо заморгала, переводя взгляд с одного стражника на другого. Потом пьяница заметил хрипящего внизу убийцу и обрадованно воскликнул. «О, Гарим, а ты что тут делаешь?» Ты ты за секеру не заплатил! выдавил убийца, наконец, выпуская нож. Самый обыкновенный нож с медным лезвием и деревянной рукоятью. Марита долго отказывался верить, что схватил не того. Он лично обыскал пойманного с головы до ног, но не нашел ничего, даже отдаленно похожего на зловещее обсидиановое лезвие. Только с низкомонет, монет сморкательная трепица, дешевый медный амулет на двойном шнуре и кисет с дыханием себека. В другое время Марита вытряс бы из ублюдка всю душу, дознаваясь, где тот взял дурман. Но сегодня ему было не до того. Оказалось, что пойманный им человек Гарим, хозяин питейного дома, расположенного на соседней улице. Страж давно известен, как мелкий скупщик краденого. Теперь вот, похоже, занялся и дурманными зельями. Но убийства нет. Гарим в жизни никого не убивал своими руками, по крайней мере. Конечно, он гнался за своим клиентом с ножом и громко кричал, что прикончит его, но исключительно в гневе. Гарим всегда выходил из себя, когда кто-то уходил, не заплатив. Разумеется, он не стал бы убивать несчастного пьяницу. Может быть, пнул бы его разок-другой, но тыкать ножом? Что ты, Лугаль, Гарим совсем не хочет быть утоплен, как убийца. Совсем не хочет. Расстроенный Марита приказал все-таки оттащить Гарима в подземелье суда. Тот попытался возмутиться и был жестоко избит. У всех сегодня было плохое настроение. Наутро оно стало еще хуже. Оказалось, что пока стража кричала и шумела на улице Красного Рва, совсем рядом в переулке Наны, было совершено еще одно убийство. Тихо, бесшумно, незаметно. Обезглавленный труп нашли, как только забрезжило солнце. И тогда Марита снова пришел к креолу. Урский лугаль выглядел так, словно до этого бешено колотился головой об стену. Однако мага он поприветствовал спокойно. На столе уже лежала карта Ура, кое-где заляпанная масляными пятнами. Креол использовал ее в качестве скатерти. «Ты был прав», – сразу перешел к делу Марита. Убийства произошли там, где ты указал. Но вы не успели их предотвратить. С каким-то мрачным удовлетворением произнес криол. Не сумели. Теперь пентаграмма нарисована полностью. Что это может означать, маг? Неприятности. Ты сказал, что убийства происходили по одному за ночь? Десять ночей, десять трупов. Значит, на одиннадцатую ночь ритуал будет завершен. Скорее всего. Поводив пальцем по чертежу, мак остановил его в центре пентаграммы. Вооружившись линейкой и циркулем, он провел несколько линий и дуг, вычислив точку пересечений. «Площадь добрых намерений!» – постучал пальцем Креол. «Я бы на вашем месте искал там!» «Об этом я и сам подумал!» – кивнул Марита. «Стражники уже расставлены, муха не пролетит. Но на сей раз мне понадобится и твоя помощь, мак!» «Разумеется, я прослежу, чтобы тебя вознаградили!» Крёл погладил завитую бороду и неохотно кивнул. Ему и самому хотелось узнать, кто и зачем проводит этот кровавый ритуал. Площадь добрых намерений располагалась за священной оградой. Здесь жили в основном купцы и зажиточные ремесленники, не настолько богатые, чтобы поселиться внутри священной ограды или в храмовом квартале, но все же и не бедняки. Небольшую по размерам площадь со всех сторон обступали жилые дома. В центре журчал фонтан. Солнце клонилось к закату, стража обыскала уже все дома, допросила всех жильцов, перевернула все вверх дном, но так и не отыскала ничего подозрительного. Крюл и Шамшудин отрешенно взирали на происходящее, изучая ауру домов, вслушиваясь в речи допрашиваемых. Пока что все они говорили правду. Никто ничего не знал ни о каких убийствах, а времени оставалось все меньше. Заскучав, Криол принялся ходить по площади кругами. Описав три с половиной круга, он замедлил шаг, рассматривая приземистое строение из обожженной глины. А рядом с беспокойством переминался упитанный хлеботорговец. «Это твое?» – спросил Криол, указывая на строение. «Это мой склад!» – с достоинством ответил торговец. «Я храню там зерно! Что-то не так, Абгаль?» Крёл продолжал рассматривать строение от крыши до фундамента и обратно. Вроде бы вполне обычный склад, почти кубической формы, с парой крохотных окон невзрачного вида. И тем не менее, что-то в нём казалось странным. Маг не мог прийти к определённому выводу. «Что-то не так, Абгаль?» – повысил голос торговец. «С моим складом что-то не в порядке?» Я купил его в позапрошлом году, и с ним всегда все было в порядке. «Позапрошлом году?» – проявил слабый интерес Кривол. «А что тут было раньше? Тоже склад?» «Нет, раньше это здание было заброшенным. Я купил его у городских властей». «Заброшенным? А что тут было до того, как оно стало заброшенным?» «Не знаю, Абгаль. Я и сам переехал на эту площадь только три года назад». При мне здание уже было заброшенным. Креол задал этот вопрос Марите, Лугаль не знал, но один из пожилых стражников припомнил, что 30 с лихвой лет назад на месте этого склада был храм. Храм? Резко напрягся Крил. Какой храм? Чей? Этот ящик совсем не похож на храм, с сомнением сказал Марита. Где украшения? Где статуи? «Это был тайный храм», – степенно объяснил пожилой стражник. «Не нашим богам, чужим каким-то. Я был еще янцом, когда мы его накрыли. Помню, Лугаль-Пситак целый месяц вызнавал, где эти бестии собираются». «Так-так, вот это уже действительно интересно», – оживился Креол. Его глаза загорелись, как у взявшей след ищейки. Шамшудин, мы идем внутрь!» «Вот ключ, Абгаль, возьми!» засуетился торговец. Криол даже не взглянул в его сторону. Он молча наложил ладонь на замок и пробормотал несколько слов. Дверь распахнулась, открывая просторное темное помещение. Двое стражников тут же поднесли факелы и в их свете стали видны мешки. Десятки мешков, плотно набитых зерном. Однако кроме зерна там ничего не было. Не слушая причитаний хозяина, Стражники выволокли все мешки наружу и ничего не обнаружили. Никаких коварных культистов, никаких подозрительных знаков – самый обыкновенный склад. Если когда-то он и был храмом, сейчас на это ничто не указывало. «Что скажешь, маг?» – интерпеливо спросил Марита. «Ты что-нибудь видишь?» «Вижу!» Приложил ладонь к колбу Криол, закрывая глаза. «Я вижу, вижу, да, вот оно!» «Что ты видишь?» Подался вперед Марита. «Я вижу, что сегодня в полночь мы все умрем!» Воскликнул Креол, резко открывая глаза. Стражники в ужасе отшатнулись. Марита невольно сглотнул. Криол насмешливо посмотрел на него, нарочито медленно поковырял носу и хмыкнул. Шучу. ничего я не вижу. Только грязные стены. Нет, мои стены не такие уж и грязные, обиделся хозяин склада. Еще какие грязные, плюнул на стену Криол. Смотри, от моей слюны здесь стало только чище. А представляешь, что будет, если я здесь помочусь? Заранее благодарю, Абгаль. Не нужно этого делать. Да ты не отказывайся. Моча мага обладает целительным и очистительным средствами. Ты не знал? Если ее пить, можно удлинить жизнь. А, теперь я понял, почему вы живете дольше обычных людей, Кивнул Марита. Нет, нет, это только Криол! помотал головой Шамшудин. Я мочу не пью. Ладно, хватит, поморщился криол Ему надоело валять дурака. Здесь есть какие-нибудь потайные проходы или еще что-нибудь скрытое? Ничего такого не замечал, развел руками хлеботорговец. Хотя я никогда и не искал. Страшники принялись простукивать полы и стены. Крюл достал из сумки лепешку с чесноком и откусил кусок. Есть ему не хотелось. Просто он желал подчеркнуть, что не собирается заниматься грязной работой. Однако страшники так ничего и не нашли. И тогда Крюл устало вздохнул, но все же принялся читать заклинание. Быстрое, короткое, всего из дюжины слов. Он прочел его, и доселе серые глаза заблистали сапфировым светом. Креол медленно обвел темный склад взглядом. Напряженно поморщился и, наконец, указал на ничем не примечательный кусок пола. «Ищите здесь!» – распорядился он. «Ясный зор!» – понимающий спросил Шамшудин. «Что, брат, освоил все-таки?» «Конечно, освоил!» Пожал плечами Крелл. Совсем простое заклинание. В указанном им месте оказался потайной люк. Очень толстый и хорошо замаскированный. Креол дождался, пока стражники его вскроют, и первым начал спускаться по ступеням. За ним двинулся Шамшудин. лугаль Марита обнажил меч. Все это время под безобидным складом скрывалось тайное подземелье. Темное, сырое, но очень просторное. Не видя низги, Марита хотел позвать стражника с факелом, но креол прищелкнул пальцами, создавая крошечный огонек. В его мерцающем свете появились усеянные письменами стены. Креол нахмурился. Читая слова древних заклинаний, взгляд выхватил такие знакомые имена, как йог Сотхотх, Хумбаба, Пазузу. Издали послышался слабый шорох. Креол положил руку на жезл и зашагал вперед через двадцать шагов он уперся в дверь слегка надавив криол вызвал оглушительный скрип и на него уставились девятнадцать пар глаз освещенный факелами мраморный пол оказался полон людей появление криола их ужасно удивило какое то мгновение ничего не происходило все просто стояли и пялились друг на друга а потом культисты возбужденно загомонили схватились за оружие но в зал уже вбегали стражники, подгоняемые Маритой. Заработали длинные мечи. Тех, кто пытался защищаться, убивали на месте. Те, у кого хватило ума встать на колени и поднять руки, остались живы. Через пару минут все было кончено. На полу, украшенном зловещей пентаграммой, лежало 12 трупов и трое тяжело раненых. Еще четверо в ужасе подвывали, глядя на устроенную резню. Лугаль Марита обтер окровавленный меч от репицу и направил его на ближайшего пленного. «Говори!» – мрачно приказал он. «Абрадалка хагра мадаграрах ахтара акагар!» – пробуднил тот. «Дельмунец?» – поморщился Марита. «По-шумерски говоришь?» «Грекахтыка тыка, «Закрой рот!» «Ты!» – перешел к следующему пленному Марита. «Ты шумер?» «Да, да!» – часто закивал тот. «Да, господин!» «Что вы здесь делали? Кто у вас главный?» «Я главный!» – прохрипел с пола один из раненых, зажимая споротый живот. «Я, Мардених, изгнанный! Избранник Дагуона! Я...» «Я о нем слышал!» – заговорил Креол. «Это один из учеников Куклуса!» «Самый преданный его ученик!» – осклабился Мардених. А вы, а вы, вы опоздали. Арама Хиндесала и Рахандо Хорту Абисус диасонурсус дзехови азактот, Йок Сотхотх, Нерго я, Эллегор я. Херявать взревел Креол, выхватывая жетл Линии пентаграммы ярко вспыхнули. На ее концах засветились сине-черные овалы. Пять сине-черных овалов. Из них донесся душераздирающий вой, клекот, скрежет. «Траш, от канон!» ряфнул Креол, что из силы шараха жезлом об пол. Ближайший к нему овал затрещал и схлопнулся, заставив Мардиниха издать болезненный вопль. В следующую секунду он забулькал кровью. Марита пронзил его мечом. «Траж а Повторил криол снова, шарахая жезлом. Затрещал и схлопнулся второй овал. Стражники приветственно закричали, поддерживая мага. Давай закрою остальные, крикнул Марита. Смеешься? С трудом выдохнул криол, шатаясь осиновым листом. Приче, я сейчас дохну. В любом случае было уже поздно. Из трех оставшихся овалов уже показались руки: лица кошмарные жуткие лица. Первая из тварей напоминала мерзкую поместь человека и рака. Второй выглядел так, словно издох в прошлом году. А из третьего портала выползала жирная трехглавая змея со стебельчатым раздвоенным хвостом. В голове Криола замелькались страницы из демоники, древнего бестиария описывающего твари Лэнга. Он помнил его практически наизусть и теперь сразу узнал пришельцев – Шуму, Тей и Метху. Демоны из легиона Элигора. Среди господ они далеко не самые сильные, но для мага-подмастерья, пусть даже двух магов подмастериев на Лугале с его стражей надежды мало. Сражаться с людьми они гораздо, но демоны бронзовых мечей не боятся. Однако, что заставило оккультистов вызвать именно этих демонов? В них нет ничего особенного. Креол на их месте вызвал бы Дархея, что одаривает золотом или горту, который, который весьма полезен. Но Шуму, Тей и Метху, честно говоря, Креол даже не помнил, чем конкретно занимаются эти трое, а значит, занимаются они какой-то ерундой. Превращают Тритонов в лошадей, наделяет музыкальным слухом или что-то наподобие. Исполнители желаний, узкие специалисты. Дедушка Алкиолол гонял бы их пинками, пока не завизжат. А Криол его родной внук. Креол расставил пошире ноги и вытянул из поясной суммы цепь. Он так и не успел опробовать ее в деле. Все казалось, что для этого еще будет время. Кто же знал, что посреди ура угнездился последний выблядок куклуса? Шамшудин прикрой меня!» Одними губами произнес маг, с хрустом разминая пальцы. На его стороне оказалась внезапность. Твари Лэнга ожидали, что их встретят коленопреклонные культисты, жалкие смертные, почитающие демонов высшими существами. А вместо этого их встретил брызжущий слюной маг, размахивающий больно жгучей цепью. Первым криол хлестнул шуму. С оттягом, с улыбкой, Он шарахнул его по омерзительной морде, заставив изумленно стрекотать и пятиться. Криол нашарил в сумме курильницу с благовонием Скауба, поджег его и выпустил демону в глаза клуб вонючего дыма. Тот закачался глиняным болваном, его движения стали вялыми. Взгляд быстро стекленел. — Повинуйся! — взревел Креол. — Твоим именем! Шуму, эссенциями благовония, Скауба, своей волей, демонолога, я приказываю тебе, повинуйся. Сбитые с толку Тей и Метху молча смотрели на эту расправу. Они не любили сражаться. Они не умели сражаться. Для сражений существуют другие демоны. Не они. Их призвали для исполнения сложного задания. Но их должно было быть пятеро. Зарин и Хананду остались в Ленге. Что-то пошло не так. — Смертный! — прошипела всеми тремя глотками Метху. — Ты осознаешь, кто мы? — Осознаю! — рявкнул Креол, резко разворачиваясь и хлеща ее цепью. На левой шее демоницы пролегла черная полоса, и огромная змея забилась в агонии, а Креол продолжал христать, спеша воспользоваться замешательством тварей. Вот-вот они придут в себя, сообразят, что превосходят его числом и силой. Шамшудин почему-то ничего не делал. Бешено обернувшись к нему, Криол увидел, что побратимы растерянно держат руки так, словно душит что-то невидимое. Кажется, он пытался сдавить глотку кому-то из демонов. Однако никто из них даже не чесался. «Идиот, это же демоны!» – взвыл Криол. «Ты бы еще камешками в них покидался!» «Прости, брат, оплошал!» сконфуженно ответил Шамшудин. «Скажи, что мне делать?» «Просто прикрывай мне спину!» — крикнул Креол, швыряя в Тея копьем Ордука. Креол кружился волчком, поля демонов всем, что имел. Он размахивал цепью, бросался заклинаниями, окуривал все благовонием Скауба и яростно скрипел зубами. Он вертелся и крутился. «И... и... и...» «Стой!» «Подожди, человек!» Возопил пришедший в себя шуму, брылая жвалами. «Какая кадость! Перемирие! Ка!» «Что?» Недоверчиво нахмурился крёл, держа наготове цепь и курильницу. «Перемирие!» «Да что не видишь, что мы даже не сопротивляемся?» Возмутился Тей. «Да хотим мы тебя убить, ты бы уже был бы мертв!» «Не согласен!» «Хочешь проверить?» Прошипела Метху. «А давай!» «Да походите вживы! живы!» Плаксиво взмолился шуму. «Давайте поговорим!» «Ну давайте поговорим!» Неохотно кивнул Криол. «Зачем вас сюда вызвали?» «Мы столпы колдовства!» Ответил Тей. «Мы пятеро демонов-столпов!» Мы являемся дабы служить опорами для великого ритуала, который не под силу самому колдуну. Великого ритуала, призывающего... «Архидемона!» – закончил Криол. «И темного бога!» – кивнул Тей. «Великий Куклус не нуждался в нашей помощи, когда призывал Дагона, но эти смертные слабы». Им не осилить подобное самим. Поэтому они призвали нас, дабы мы дали им силу, способную свершить такое. Они очертили великую пентаграмму, принесли десять жертв, и мы явились. Но нас здесь только трое. «А призвавший нас смертные мертвы?» Недовольно перебил его шуму. Свершите ритуал теперь невозможно!» «Задание провалено!» Прошипела Метху. «Надо уходить!» Криол напряженно задумался. Отпускать демонов по добру, по здорову не хотелось. Продолжать сражение не хотелось тоже. Он уже истратил все противодемонические заклятия, что были в памяти. Благовоние Скауба тоже подходит к концу. Да и не так еще Кривол силен, чтобы поработить демона одним лишь запахом его эссенции. И он решил послушать, что ему эти демоны скажут. Марита отнесся к этому с неодобрением, но он понимал, когда нужно действовать, а когда стоять в сторонке. Демоны – работа для магов. Простым воинам в это лучше не лезть. Тем не менее, Лугаль ненавязчиво поигрывал мечом в опасной близости от спины креола. Если тот хотя бы помыслит о предательстве, то увидит этот клинок, не оборачиваясь. Но креолу это даже не приходило в голову. Он с мрачным видом рассматривал кровавую пентаграмму и трупы культистов. С трудом сдерживаясь, чтобы не шарахнуть цепью по зловонной роже Тея, говорил в основном он, а Шуму и Метху лишь поддакивали. И по мере того, как Тей излагал свое предложение, лицо Креола становилось все внимательнее и внимательнее. На следующий день Криол и Шамшудин возлежали в Шахшанорской купальне с чарами виноградного вина. Шамшудин задумчиво поглаживал подбородок. ⁇ Что-то не очень мне это нравится, брат ⁇ наконец произнес он. Ты уверен, что хочешь их оставить? ⁇ А что не так? ⁇ проворчал Криол. «Отличная сделка! Эй, рабыня, еще вина!» Юная девушка в одной набедренной повязке подошла ближе и наполнила чару хозяина. Улыбка на ее лице была очень милой, но вот глаза, беспросветно-зеленые, лишь с крохотными красными точками в центре. У людей таких глаз не бывает. «Что-нибудь еще, хозяин?» – спросила Метху. «Пока нет», – равнодушно отмахнулся криол. Демоница отошла к стене, бросив быстрый взгляд на Шуму и Тея. Они тоже стояли здесь, тоже в облике людей, тоже в одеждах рабов. Их тоже выдавали лишь глаза. Сплошная краснота у Шуму и пустые белые пятна у Тея. «Это чересчур хорошая сделка для тебя, брат», – сомнением сказал Шамшудин. «Три демона на три года стали твоими рабами только за то, что ты сохранил им жизнь». «И что здесь такого?» – поморщился Креол. «Все хотят жить, и демоны тоже!» «Просто я не уверен, что ты действительно сумел бы их убить!» «Ты что, сомневаешься во мне, Шамшудин?» «Прости, брат, я всего лишь говорю, что думаю!» Креола растянул губы в улыбке и отхлебнул из чары. Вино, сотворенное демонами, оказалось просто превосходным. Мак подумал, что будет неплохо заиметь побольше таких рабов. И не на три года, а навсегда. В тронном зале Каддафа поднялся с колен черноволосый демон в красной мантии и короне с одиннадцатью зубцами. Йог чуть слышно прищелкнул длинными когтями и спросил. — Ты уверен в этом смертном, Элигор? — Я полагаю его весьма многообещающим, отец. Мне доложил о нем мцгри а этот маг еще молод и слаб. Но он происходит из небывало длинной династии архимагов. У него великолепная наследственность. Он внук Алкеалола, того самого демонолога, что ускользнул от нас. К тому же он жаден, высокомерен и не в меру самоуверен. — Хорошо, — немного подумав, кинул Йоксот-Хот. отход. Займись им. Навяжи ему договор. Если этот смертный и впрямь таков, как ты полагаешь, возможно, мы нашли того, кто нам нужен.